Глава десятая. «Неплохо», — одобрительно отозвался Лесли, повышая голос и притоптывая ногой. «Я ожидал, черномазых будет больше, а тут в большинстве своем приличные люди». Присутствие черномазых ничуть не смущало отпрыска арканзасского политика. Да и самих черномазых. Впрочем, Жанет не относила себя к таковым, считая представительницей высшей креольской расы. Афишировать свои взгляды креолка не спешила. Но мне и косвенных данных достаточно, тем более, что и добывать их учили. «Где там обещанная принцесса Гуталин?» — весело поинтересовался Джокер, оглядываясь по сторонам. «Принцесса Гуталин!» — Жанет прикрыла рот ладошкой за хихиков. «Вполне искренне. Чернокожим она себя не относит. Да и шуточки такого рода ничем особенным в этом времени и не являются. Считаются вполне политкорректными. Больше меня коробят, чем в самих черномазах. Это-то здорово. Только при ней так не говори, ладно?» Лесли только посмотрел на нее выразительно, дескать, но могла бы и не озвучивать столь очевидные вещи. Считать чернокожих низшими расой, не до человеками, чуть ли не переходным звеном между человеками и обезьяной, и при этом испытывать сексуальное влечение к ним, зафиле ей какой-то попахивает, сам то понимает. Не озвучивая мыслей, оглядывая других посетителей клуба, в основном это белые, несмотря на то, что клуб находится в Черном Гарлеме. Белые евреи. Недавно это был преимущественно их район, а вот подиты. Не помню других случаев, чтобы евреев кто-то выжил из облюбованного района. Цветные и черные среди посетителей в меньшинстве. И в основном это люди, искусство, достаточно известное для того, чтобы белые общались с ними почти на равных. Парадокс. Клуб черный, а черные на вторых ролях. Все больше в роли официантов и артистов. Есть и компании преуспевающих черных, но не многочисленные. Держатся они в большинстве своем нескольким особняком, смешанные компании редки. Где там твоя подруга? – интересуется любовница, поглядывая на часы. Она мне не подруга, – снегодованием. У нее свой круг общения. Переглядываюсь с Джокером. Тот подмигивает и пожимает плечами, улыбаясь в ответ, и, притянув любовницу, целует висок. Затихнув в моих объятиях, ворчит уже потихонечку. Гладис неплохая и очень симпатичная, но у нее родители с плантаций, понимаешь? Что она черная, а не цветная, ладно. Но у нее еще бабушки и дедушки рабами были.、Но、воспитание тоже рабское. Пусть родители и разбогатели недавно. А сидит это, понимаешь? Понимаю. Твои предки давно получили свободу. Мои предки никогда не были рабами. Фыркая тона, пихнув меня локтем. Да, вот так. Черные среди предков есть, но рабов нет. Прапрадед мой еще при французах в Новый Орлеан попал. История долгая, но рабом он не был. Прости. снова целую. «Это действительно важно, и Жанет говорила что-то такое. Мимо ушей пропустил. Больно уж момент оказался неподходящий для таких откровений. Все-таки креолка, несмотря на все воспитание и образование, не слишком умна». Чебечущая стайка чернокожих девиц, разряженных пышно и несколько бескусно, прошла от входа в сопровождение двух цветных мужчин. «Разные, видите?» тихо сказала девушка нам. «Парни наши, из нашего круга. А это черные, они отдельно». Разница сходу бросилась в глаза, и дело не только в цвете, ну или оттенке кожи. Одеты креолы со вкусом, притон без слепых подражательств. Видны элементы чисто креольской моды, вполне уместные и стильные. Чернокожие девушки, ну действительно с плантацией. Одеты богато, но в разнобой и без понимания. Одна в чисто деревенском стиле, с поправкой на деньги. Другая скопировала наряд белой барышни, что при ее цвете кожи смотрится неуместно. Да и с аксессуарами перестаралась, но хорошенькая такая, уголек. Третья так не о чем, как выражался русский кузен. Упитанная, губастая, темнокожая девица с широким носом, одетая не то чтобы безвкусно, но без понимания. Явно за компанию взяли, как бы не в последний момент. Глаза круглые, вертет кудрявой головой по сторонам, с видом попавшей на ярмарку деревенщины из глуши. Вон та моя? Без церемоний поинтересовался Джокер. Еле заметным жестом вткнув в барышню уголек, ничего вот так интересное. Полчаса спустя совершенно очарованная манерами белого джентльмена Галедис заметно поплыла. Имей совесть, тихонечко говорил Эсли. Понятно, что она дури сейчас плантации, но так и зачем это подчеркивать? Жанеты креолы это знают, черные твоего юмора не понимают. Ты прав, брат, потёр лицо. Что-то меня занесло, неловко немного. Вот и пытаясь шутить в своем известном стиле, неудачно. Почему же? Хмыкаю невольно, слегка повысив голос, заглушенный джазовым оркестром, коеему с благоговением внимает Жанет. Очень даже удачно, просто не вовремя. Эрлы, публика не та. Шампанское, ловлю официанта. Клубоникс, один из немногих, где на сухой закон поливают прямо таки демонстративно. Чернокожие девицы с восторгом принимают довольно таки формальные знаки внимания. Без сопровождения креолов путь в этот клуб им по сути заказан, а тут еще и белые кавалеры. И пусть один белый кавалер пришел со своей дамой, а второй нацелился на Глэдис Мала, обращая внимание на двух остальных, но、ну, подругам в медицинском колледже можно и приврать. Неплохо, очень неплохо, подергивая ногой в такт музыке. На эстраде сам Армстронг, а это такой драйв. Не слишком люблю джаз, но бешеная энергетика музыканта хороша. Ни одна запись такого не передаст. Будешь? Один из скриоллов показывает табакерку с выгравированным листочком коки на ней. Дежурно отмахиваясь, он также дежурно кивает и удаляется с кузеном попудрить носик. Скриолами мы не то чтобы приятели, но знакомцами назвать можно. Они из круга Жанет, какие-то очень неблизкие родственники, так что пересекаемся не в первый и, скорее всего, не в последний раз. Люди это совершенно пустые, типичнейшая богема с поправкой на цвет кожи. и специфику нынешнего времени. Есть относительно приличное наследство в виде недвижимости в Новом Марлиане и каких-то мелких пакетов акций, невнятное гуманитарное образование и связи в креольских кругах. Желания работать нет, а признания хочется. Вот и крутятся в кругу цветных музыкантов и художников, занимаясь медицинатством помелочи, да вкладывая средства в творческие проекты. Афроамериканская культура, будто черная или цветная. Переживает сейчас небывалый подъем, скорее даже формируется. Танцоры, музыканты, актеры, шоу, клубы. Вкладывая деньги в гарлинские таланты, не ошибешься. Почти вся афроамериканская культурная жизнь сосредоточена в Гарлиме. В Новом Орлеане существенно меньше и... Она несколько иная, креольская. Афроамериканская, но на совобицу. Креолы в этой среде свои, да и родители их, кажется, имели какое-то отношение к искусству. Уж не знаю, черному, белому или криволеському. Так что, несмотря на всю умственную велость, не прогорают и кажется даже, что то там зарабатывают. Пошли танцевать. Жанет изрядно заправившись шампанским, потянула меня за руку на танцпол. Зажжем, детка. Шампанское, добрался до меня. Сегодня мы будем королями танцев. Пару часов спустя, разгоряченные танцами и алкоголем, решили покинуть клуб. Хороший вечер, подавая девушке плащ. «Будет еще лучше», — сверкнула та глазами. «Ссс, мистер». Полузнакомый официант, которому я не раз оставлял приличные чаевые, поманил потихонечку. Улыбнувшись с Жанет, отхожу в полутемный служебный коридор. «Драка будет», — горячо шепчет он, блестя белками глаз и выразительно гримасничая. Джем Сандерс и Ларри Свинк на ножах разобраться решили. «Не припомню. Немного разбираюсь в уголовной иерархии Нью-Йорка и Гарлема». Времена нынче такие, что знания эти отнюдь не бесполезны. Да дровишек в костер войны подкидываю. А имена незнакомые. Новенькие. Или мелочь какая? Для вас мелочь, мистер Ларсон. Смеется приглашенный официант. А для них уже я мелочью буду. Сутенеры это здешние. Около клуба вертятся. Не самые-самые, но и не мелочь. Так мне что с того? Поглядеть не хотите? Двадцатка с носа. Я вас так проведу, что сверху посмотрите, как они там в проулке режутся. «Так-то я бы вас не позвал, как и не видаль, сутенеры из-за шалавы схлестнулись. Чуть не каждый день такое. Ну?» «Бойцы, говорят, отменные», — зачастил официант, оглядываясь. «Да и злы друг на друга. Не просто ножичками помашут, да поругаются, а точно вам говорю, до смерти. Интересный бой будет, мистер. Голову в заклад ставлю, не пожалеете. Завтра-послезавтра о нем говорить будут. А вы вживую видели своими глазами, а не в пересказах всяких дурней». Желание глядеть на гладиаторские бои не возникло. Видел уже, да не раз. Не сказать, что зрелище неинтересное, хотя тут как повезет. Просто не нахожу удовольствия от вида смертей на арене. Не противно или там жалко, просто неинтересно. Видя, что вот-вот потенциальный доход может ускользнуть, официант оппелировал к Жанет: "По двадцатки за все, мисс. Быстро, только решать надо. Они вот-вот начнут. Никогда такого не видела." — прижалась ко мне та, заглядывая снизу в глаза. — Пошли, — пожимая плечами. Запутанные служебные коридоры привели нас на хлипкого вида металлический балкончик, выходивший на задний двор. — Сейчас, — прошепел официант, — гляньте. Черная комедия как есть. Вроде и серьезно все, но клоуны, блядь, кровавые. Сутенеры одеты, как и положено представителям профессии, то есть ярко и броско, так, чтобы потенциальный клиент издали видел, К кому можно обратиться? Ну, отсутствие вкуса, как бы предполагается изначально. Фиолетовый, простонала Жанет, уткнувшись мне в лицо. Хаюстю фиолетовый. Кто-нибудь, пристрелите его. Хотя нет, я лучше болеть за его соперника буду. Хрюкнув от смеха, обменялся взглядом с еще одним посетителем клуба, которого официанты сочли долгим пригласить на шоу гладиаторов. Чернокожий мужчина с умными глазами, одетый просто, но с большим вкусом, и белая женщина в качестве спутницы. Не то, чтобы случай не бывалый, но нечастый. Для таких браков в большинстве штатов нужно специальное разрешение судьи. Чаще всего белый супруг предоставляет документы, обычно фальшивые, о текущей в его венных артериях цветной крови. Далее следует поражение в правах, но разрешение на брак выдается. Второй вариант реже. Разрешение на брак белой женщины и чернокожего мужчины могут выдать в том случае, если тот обладает некими достоинствами, общепризнанными в обществе. Ученые есть и такие, пусть и очень немного. Дейтер культуры или, что случается чаще всего, спортсмен. Такие пары иногда даже принимаются в приличном обществе. Внизу тем временем разворачивалось действие. Слышно плохо, хотя соперники не сдерживают голоса. Ну и толпа болельщиков вокруг ведет себя как типичные английские фанаты. Оба бойца не худенькие, довольно такие рослые парни и такое впечатление, вмазанные. Фиолетовый выглядит почти прилично, разве что расцветка за гранью. Соперник в белом классическом костюме, зато аксессуары. Даже с балкона бросается в глаза леповатый зажим для галстука с невозможным количеством блескучих камешков. И широкополая шляпа, украшенная лентами. «Гнида!» — доносится от шляпы. Отключаю слух. Такие обрывки фраз только мешают. Жанет вцепилась в локоть, смотрит вниз, не отрывая глаз, и даже дышит, кажется, через раз. Загобанив, толпа расступилась еще сильней, образовав круг метров пяти в диаметре. Фиолетовый снял пиджак, накинув на руку, и достал из кармана внушительных размеров наваху. Соперник ограничился шляпой в левой руке и ножом бабочки в правой. Машинально отметил, что и тактика у бойцов должна отличаться. Фиолетовый в ближний бой пойдет, недаром пиджак как щит на руку наматал, говорю вслух. А в этот со шляпой интересуется чернокожий сосед. Скорее всего, прыгать начнет. Такую шляпу хорошо использовать для отвлечения внимания. Ленты все эти, но это дальная дистанция. Фиолетовый, подняв обмутованным пиджаком руку к лицу, достаточно грамотно закрыл лицо, горло и сердце, по боксерски умело съежившись за импровизированным щитом. В раскачку, не отрывая ног от земли, двинулся на шляпу, выставив вперед правую руку. Размахивая руками, как мельница. Одетый в белое сутенер начал танцевать вокруг соперника, то и дело совершая выпады. Толпа затихла, и голоса бойцов вновь стали слышны. Боксер, скороговорочкой начал белый костюм. Не поможет тебе бокс, свинг, это разные вещи. На ленточке нарежу тебя, педор ты пассивный. Что думаешь, молчат твои девочки, не говорят никому. Ты ведь никого из них не трахаешь, педорок. Фиолетовый не велся на подначке. Раскачали корпуса, провоцируя Джема на лишнюю беготню. Агрызался он также значительно реже. Твои кишки сегодня окажутся на асфальте слабозады. Тоже пидером обозвал, зачем-то перевела Жанет. Джем танцевал явно выигрывая по очкам у менее подвижного противника. Пиджак несколько раз порезан, но насколько серьезно сказать нельзя. Свинку ушел в оборону и соперника удвоил усилия, за танцевав вокруг, как жигала вокруг молодящейся богатой тетки. Отскочив после очередного выпада, обладатель роскошной шляпы с лентами издевательски заиграл ножом бабочкой, открывая и закрывая его с большой скоростью. Он труб, говорю, не отрывая глаз от боя. Фиолетовый его переиграл. Не факт, возразила белая женщина глубоким контральто. В наживом бою все может решить единственный удар. Тоже верно, соглашаясь с ней, продолжаю следить. Свинг, съежившись за рукой щитом. всей своей аурой излучал безнадежность и сделал крохотный шагок назад, чуть запнувшись. Ха! заорал Джем, прыгая вперед и нанося с секущие удары по воздуху. Только что отступивший свинок неожиданно выбросил вперед руку щит, хватая соперника за рукав. Руку в сторону и шаг вперед. Рука боксера замелькала с частотой швейной машинки, пропаривая противника живот. Сдохнет варь. проревел свинк, отталкивая наконец окровавленного врага толчком ноги в живот, отпустив наконец его руку. Я же обещал, что твои кишки будут на асфальте. Войдя враж, он прыгнул на живот, корчивающегося под ногами врага. Сдохни, сдохни, рал он, прыгая на поверженном. Сдохни. Сдержал слово, отворачиваясь от происходящего. Действительно, кишки на асфальте, буквально, блять. Глянув на Жанет, вижу возбуждение. Кажется, ночка у меня предвидится жаркая, но что-то не тянет спать с женщиной, испытывающей возбуждение от убийства. Нам пора расстаться.